Группа крови на рукаве. Мы встретились на нашем старом месте, под Краснохолмским мостом. Было холодно, под ногами потрескивали льдинки, с реки дул сильный ветер. Медленным шагом мы шли и молчали. На ней была ярко-розовая шуба и большая, завязанная под подбородком, синяя шапка-ушанка. Она походила на разноцветного пасхального зайца, Я хотел ей об этом сказать, но промолчал. Когда я пришел, Настя уже ждала меня. Я опоздал, как всегда. Она внимательно посмотрела на меня в упор, словно просканировала, а затем отвела взгляд в сторону. «Ты подурнел», — констатировала она. «Я знаю», — ответил я. Мы пошли вдоль по набережной в сторону высотки на Котельнической. Я не знал, как продолжить разговор, Мы увиделись впервые за несколько, сколько же, лет, и нужные слова потерялись за то время, что мы не виделись. Я вспоминал, как мы гуляли по этой набережной, давно, еще тогда, когда мы были вместе, и можно было просто идти и молчать, взявшись за руки. Вышагивая в ногу, словно постовые у могилы неизвестного солдата. Сейчас мы ступали мягко и медленно. Брели как будто бы на ощупь. Маршрут знаком, давно проложен, но по нему слишком долго не ходили. Я изредка поглядывал на нее. Настя, не поворачивая головы, лишь скашивала глаза в мою сторону. Она почти не изменилась за то время, что я ее не видел. Может, разве что чуть повзрослела. Это было видно по выражению лица, в котором стало чуть больше грусти. Она всегда выглядела так, словно вот-вот собирается заплакать. Однако, на удивление, делала это очень редко. И всегда злилась, когда я ее спрашивал, чем она расстроена. «Ничем. Просто лицо такое. Я ничего не могу с ним поделать». Теперь по ее лицу нельзя было сказать, что она собирается плакать. Оно стало спокойнее и увереннее, словно утвердилось в понимании того, что все вокруг вообще-то не стоит ее грусти. Хотя и деться от нее некуда. Как я понимаю, так выглядело принятие себя. Я начал говорить и сделал это неудачно. «Как твои дела? Ты хорошо выглядишь?» Настя, не поворачивая головы, скривилась. «Ненавижу этот вопрос. Его задают, когда нечего спросить. Скорее, когда не знают, что именно стоит спросить. Спроси, о чем хочешь, только не надо банальности». Я услышал слово «банальность» и понял, что в мире есть все же что-то неизменное. Это ее нелюбовь к очевидному, к пустым разговорам, ненужным жестам или вынужденной вежливости. Она всегда говорила, что любит ссориться и ругаться, потому что только тогда люди, как пьяные, говорят то, о чем думают на самом деле. Сбрасывают свои маски и кричат оскорбления и ругательства, за которые потом извиняются, оправдывая их тем, что были в гневе. Но ведь они только тогда и говорят прямо. Они перестают контролировать себя, а потом стыдятся, что признались в сокровенных мыслях. Мы часто ругались. Очень. А потом мирились. Но очень странно. Не извинялись за сказанные грубости, а объясняли, почему произнесли именно их. Возможно, так было жить правильно, но точно сложнее. Я по тебе скучал. Вот так? Гораздо лучше. И вдруг начала хохотать, посмотрела все-таки на меня и обняла, крепко прижав к себе. Я тоже. И мы заговорили, наконец, нормально. Я рассказала о своей поездке в тайгу, о встречах, о том, что мне рассказал мой новый друг. Просил не перебивать и не смеяться, а выслушать до конца. Настя молчала, иногда задавала уточняющие вопросы. Кивала. Я посматривал иногда на ее лицо, там не было и тени улыбки, и это меня подбадривало. Под конец я зачем-то разоткровенничался и рассказал даже о своих странных приступах и головокружении. «От успехов!» — добавила она, впервые криво ухмыльнулась и сразу спрятала улыбку. Я замолчал, и мы снова шли в тишине. Скрипел снег, ветер дул в лицо, заледеневшую кожу пощипывало от холода. У меня начала болеть голова. «Скажешь что-нибудь?» «Я думаю, что тебе сказать. Ты же понимаешь, как звучит то, о чем ты говоришь. Ты хочешь, чтобы я сразу отреагировала, сказала первое, что мне пришло в голову?» «Можно и так, если хочешь». «Бред! Галимый бред тебя разводит! Кто-то шутит, а ты ведешься!» «А еще?» «А еще это очень страшно. Мне страшно за тебя?» Я боюсь, что тебя используют в своих целях. Ты цепляешься за эту возможность, за чушь, потому что думаешь, что она тебе поможет. Но запомни, ты никогда не выиграешь в эту игру. Ты спрашивал его, почему он обратился к тебе. Да, он говорит, что из-за моей репутации. Он сказал тебе то, что ты хотел услышать. Ты хоть сам понимаешь, что у него в руках сотни миллионов рублей. Он может получить любого автора». Он может купить любого, кто у них там в их системе координат. Напишет ему биографию, мемуары, детектив, психологический триллер, что и как он захочет. Но он почему-то просит именно тебя. Он заплатил. Много? Очень. И потом заплатит еще. Зачем ему это? Ты можешь ответить себе? Может быть, я ему просто понравился. А может быть, ему нужно для изложения бредней незапятнанное лицо с какой-то репутацией? Может быть, то, о чем ты будешь писать, настолько дико и бредово, что автору из их системы просто никто не поверит. А тебе могут. Ты не думал об этом? Тебя просто используют. Но зачем ему нужно врать мне? Зачем ему придумывать все это? Я не знаю и знать не могу. Я услышала то, что ты рассказал, и могу сказать, что это звучит дико. Какая-то энергия, вампиры, кресты, уловители, пучки. Ты сам себя слышишь? «Тебе не кажется, что тебе просто промыли мозги?» «Нет, я и сам в это не верю, но...» Она перебила, не дав договорить. «Я помню твои взгляды и принципы. Ты готов рисковать ими, если они у тебя еще есть, поверив человеку, которому верить нельзя?» Я не ответил. Мне было нечего на это сказать. Мы шли рядом, словно поссорившись, но при этом стали ближе. Так близки как не были даже во время наших отношений. Я всегда пытался ее догнать. Она увлекалась всем и сразу. Снимала учебное кино, ходила в театры, писала сценарии, занималась фотографией, подрабатывала моделью, читала по нескольку книг в месяц. Я же всегда был отстающим. Подбирал крошки за ней. Есть правило, в паре всегда кто-то один любит сильнее. В нашей паре Настя любила себя сильнее, чем я ее. Но сейчас как будто бы все изменилось. Я забрался куда-то, куда она не смогла забраться. Или не дотянулась просто. И сейчас она меня успокаивала, осаживала. И мне это ужасно нравилось. Настя же ощутимо злилась. Я чувствовал это. А если написать об этом с сарказмом? Не всерьез, а доведя до абсурда, гротеска. «То есть ты хотел еще и всерьез об этом писать?» Она начала грубить. «Не злись». «Хочу! Ты ведешь себя как глупый, жадный мальчишка. Ты думаешь, что это игра. Они тебя прожуют и выплюнут. Ты думаешь, что это твой шанс, но недооцениваешь риски». «Какие риски? Ты станешь мудаком. Для всех и для себя. И самое страшное, можешь даже этого не заметить». «Спасибо». Мы дошли до метро «Новокузнецкая». Я из вежливости предложил посидеть где-нибудь и погреться. подвести ее домой потом. Но Настя снова вспылила. «Ты же сам этого не хочешь! Зачем ты предлагаешь?» Наш с ней разговор повлиял на меня странным образом. Я как будто ответил на все свои внутренние сомнения. «Это, конечно, отчаянный бред, но я хочу попробовать это написать. В этой истории что-то было. Какая-то безумная абсурдная элегантность». «Навести ситуацию до абсурда». Сев в машину, я написал, что был очень рад ее видеть и что это была важная встреча, которая помогла мне понять многие вещи. И это были не пустые слова. Настя ничего не ответила.